Лифт не работал, и Фёдор пошёл пешком. На подходе к своему этажу он вдруг услышал пронзительные вопли. Да что ты мне тут вкручиваешь? Я что, больная? По-твоему, у меня глаз нет? И головы за дно. На что это похоже? Ты просто стерва, самая настоящая. Это кричала Мака. Он подбежал к двери, но замешкался, не хотелось угодить в самую гущу скандала. И не думай, что я за это заплачу. Тут раздался второй голос. До сих пор слышно было только Маку. Это как же мне заплатишь? Я что, выходит, даром работала? Выходит даром? Работать надо лучше. Ты сама виновата. Я говорила не покупай эту плитку. А если она мне понравилась? Я предупреждала, она слишком тяжёлая для этих стен. Но ты пристала как банный лист, а теперь возникаешь. Я такую работу не приму. Да чем плоха работа? Чем? Ну покажи. Тем, что ты работать не умеешь, а берёшься ещё денег требуешь. А как ж? Я работала, а ты плати. И не подумаю. пожалеешь. Ох, пожалеешь. А что ты мне сделаешь? Квартиру спалишь, убьёшь меня. Да кто ты такая руки об тебя морать? Я вот тебя прокляну, и не будет тебе счастья в жизни. Ой, напугала. А я в милицию заявлю, что ты тут без регистрации. Это во Фёдор уже вынести не мог. Он толкнул дверь и спросил: Что за шум, драки нет? Федя, смешала Смака, она была вся красная. Вы муж? Вот и хорошо. Пойдите гляньте, как плитка положена, а то ваша жена тут придирается, денег платить не хочет, всхлипнула женщина. Она провела его за руку по коридору и толкнула дверь ванной. Ух ты, как здорово! Красотища! Искренне пришёл в восторг Фёдор. Мака, ты чего расшумелась? Федя, смотри, вон там, и тут вот, плохо затёрто, и вообще. Да всё просто замечательно, Мака, успокойся. А вы, девушка, скажите, сколько мы вам должны? Тут пришлось старую плитку сбивать. вытаскивать. А новая вообще неподъёмная. Короче, 500 долларов, как договаривались, это с кухни. Хорошо. Не моргнув глазом, согласился он и отсчитал пять зелёных бумажек. Спасибо. Вы хороший человек. Мака обиженно ушла в другую комнату, а он, пока плиточница одевалась и собирала свои монадки, ходил по квартире. Тут ничего. Не напоминало прежнее жилище, всё сверкало навязной. Наконец женщина ушла. "Мака", позвал он. Она тут же явилась, и вид у неё был угрюмый, независимый. "Ты так орала, что внизу было слышно. Она сволочь и неумеха". "Во-первых, так орать всё равно не следует. А во-вторых, по-моему, всё хорошо сделано, очень красиво". Красиво, потому что я выбрала красивую плитку. Короче, чтобы больше к этому не возвращаться. Мне не нравится такая манера общения с людьми. Не нравится? Это ещё очень мягко сказано. Может, и я тебе не нравлюсь в таком качестве. Нет. Жёстко бросил он. Я тут стараюсь, все силы кладу на этот ремонт, а ты я тебя не просил заниматься ремонтом. Она хотела что-то возразить, но смолчала. Только надула губки и была при этом столь очаровательна, что он смягчился. Ладно, поехали. Но ты же не посмотрел, как следует кухню, знаешь? Я во всём этом целый дурак. И полуработы мне показывать не стоит. Федечка, ты на меня не злись. Замётана. Ангелина Викторовна, спросил смутно знакомый голос, да, я. Майор Стрешнёв беспокоит, который настоящий и то хлеб. Ангелина Викторовна, я вот поглядел на фоторобот, который составили по вашим описаниям, и что? Я этого самозванца знаю. Он не опасный. Живите спокойно. Но что же это всё-таки значит? Та чепуха. Глупость одна. Короче, вам ничего не угрожает. Живите себе спокойно. Может вы всё-таки объясните? Не могу. Тайна наследства? Ну, в общем, да. Просто хотел сказать, чтобы вы не беспокоились. Спасибо. Очень мило с вашей стороны. А то я действительно беспокоилась. Всего наилучшего, госпожа Миленич. Можно не беспокоиться? И прекрасно. Беспокойств и так хватает. Вот сегодня, например, с утра нужно тащиться на скучнейшее мероприятие, какой-то то ли съезд, то ли форум книжного союза. Совершенно бессмысленная трата времени, пустая говорильня, можно умереть от тоски, но не пойти нельзя. Положение обязывает. И одеться надо по нарядней. Светло-серый костюм купленный в прошлом году в Лондоне, а под него тёмно-вишнёвая блузка. Вишнёвые сапожки на высоких каблуках и такая же сумка. Скромно, достойно и вполне соответствует имиджу небогатого, но уважаемого издательства. Заседание должно было состояться в большом зале Центрального дома литераторов. За столиками в фойе приветливые юноши и девушки сверялись со списками и вручали каждому гостю целый мешок с материалами съезда и сувенирами. Проглядев на ходу бумаги, Ангелина хотела было выбросить их в урну за полную абсолютную ненадобностью, но постеснялась. Себе она решила оставить только блокнотик и ручку, да и то для Наткина сына, который собирал блокноты и ручки со значками российских фирм. Она поднялась по лестнице, где вместо фотографий лауреатов Ленинской премии теперь висели портреты нобелянтов от Бунина до Вродского. Наверное, те, кто устраивал гонения на Постернака и Бродского, сейчас не готовют или переворачиваются в гробу, что вернее. Только Шолохов остался тут с прежних времён. В верхнем фойе было душно, а до начала оставалось ещё минут 10, и она решила спуститься, чтобы курить на улице, как вдруг увидела Головина, который с несколько отрешённым видом поднимался ей навстречу. Заметив её он просиял геля как я рад вас видеть господи что вы-то тут делаете а чёрт её знает меня попросили в издательстве поприсутствовать я очень надеялся что вижу вас и вот не напрасно а что тут вообще будет говорилиня так я и думал а вы потрясающе выглядите Шурц знает, что сердце у него готово выскочить из груди. Какая женщина! И не только лодыжки, вся она воплощение изящества и элегантности, из тех женщин, про которых говорят: "стильная штучка". Хотите кофе? Или чего покрепче?" кивнул он в сторону небольшого бара. "Нет, Спасибо. Тогда, может быть, чаоку, Фёдор Васильевич. Живите спокойно, я ничего не хочу, а если захочу, возьму сама. Ну зачем вы так огорчился он? Пойду вниз покурю. Я с вами. Фёдор Васильевич. Она с удовольствием затянулась. Зачем вы сорвали маку с работы? Мне жаль. Из-за неё со временем Мог бы выйти ценный работник. Она способная девочка. Пока, конечно, опыта мало, честно. Хотелось бы. Она говорит, что вы к ней придираетесь. Я придираюсь? Если ей так кажется. Что ж. Вы, вероятно, строгий руководитель. Да. Иначе нельзя, но я справедливый руководитель. Когда Мака из ремонта не сдала в срок корректуру, я сказала, что это недопустимо, только и всего. Гелька, привет. Хлопнула я по плечу коммерческий директор одного крупного издательства. Как делишки? Говорят, ты замуж выходишь? Витя, ты что-нибудь посвежее и посмешнее можешь придумать? Ждуши воротит. Дурочка. Ты не понимаешь, я всё жду, когда ты наконец ответишь: "Да, Ветёк, выхожу. Приходи на свадьбу". Он громко расхохотался и пошёл дальше. Вот придурок, фыркнула Ангелина. А в самом деле. Почему вы одна, Геля? взволнованно спросил Фёдор. Мне никто не нужен, ответила она, и в глазах промелькнуло что-то, что он для себя определил как страдание. Но так не бывает. Кто-то нужен всегда. Я вот тоже жил в уверенности, что мне никто не нужен, а потом встретил вас. Нет. Фёдор Васильевич, потом вы встретили Маку. Она швырнула сигарету в урну и тут же обругала себя за излишнюю резкость. Он может неправильно её истолковать. Я так ошибся, я так наказан, пропел он с шутливым видом. Она только рукой махнула и пошла к лестнице. Он за ней. Двери большого зала были открыты. Вы позволите сесть с вами? Садитесь, пожала она плечами. Только давайте на всякий случай сядем с краю. А вдруг захочется удрать? Удрать? захотела с уже через 5 минут, но они стойко выдержали ещё четверть часа. Всё. Пошли отсюда, простонал он. Пошли. Согласилась придавленная скукой Ангелина. Выбравшись из зала, Фёдор засмеялся. Я думал, такие заседания остались в далёком прошлом, а он нет, напоминает о партсобрании. А вы бывали на партсобраниях? доводилась Я же не всегда был вольным художником. Ну, судя по вашим книгам, вы читали мои книги? Вы? А почему вы так удивляетесь? Да как-то с вами не вяжутся. Почему? Когда ваше имя появилось на рынке, я внимания не обратила, а когда вы стали хорошо продаваться, решила посмотреть, с чем это едят. Ну и как? Вопреки ожиданиям, мне понравилось. Популярные авторы редко хорошо пишут. У вас хороший слог, захватывающий сюжет. Всё весьма романтично. И сдать меня не хотите? Вы мне уже не по карману, да и не по профилю, честно говоря. Гель, послушайте. А давайте сейчас что-нибудь предпримем. Что именно? Не поняла она. Ну что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, слетаем в Питер. Что? Ах, ну ладно. Да. Поехали в аэропорт. Всего час лёту и мы в Питере. Пообедаем там, в театр какой-нибудь сходим или просто пошляемся по городу, а потом вернёмся красной стрелой или любым другим поездом. У меня же работа. Так вы бы просидели в этой скучище несколько часов, и у вас разболелась бы голова, и вы бы уже были не трудоспособны. А такая встряска всегда полезна. Ну, решайтесь. Ей вдруг смертельно захотелось поехать. Это было так не похоже на всю её жизнь, так романтично, так весело. А вы? Вы разве свободны? Да? Я свободен. Позвоню и предупрежу, что вернусь утром, только и всего. Поехали, Геля. Поехали, Федя. Решилась она.